прилежно ответил михаил а если точки лежат на одной линии спросила аня выключая свет и выходя из комнаты завтра еще совещание у кудинова донеслось до нее ворчание засыпающего с именем начальника на устах михаила абур уди куди прошептала аня уже в коридоре По тьме она нашарила в прихожей водительскую карту Петербурга, на ощупь подцепила в ящичке под зеркалом карандаш и обломок пластмассовой линейки. На кухонном столе Аня занялась странной навигацией, она отыскала на карте Петербурга три точки, потом приложила обрубок линейки и соединила их между собой. Получилась совершенно прямая линия, перерезавшая город на две неодинаковые части. Аня посидела какое-то время, вглядываясь в серые дороги и розовые кварталы домов, подумав, нарисовала на прямой линии аккуратную стрелочку. Стрелка была направлена из города в область, где пятнами были обозначены, зеленые зоны. Ей казалось, что она только что присела, а уже звенел будильник, и Михаил лохматый и злой бежал в ванную. «Мне кофе!» крикнул он на бегу. «Ты же никогда его не пил!» удивилась Аня. «Может, все-таки чай?» «Кофе!» донеслось из ванной через шум воды. Приблизительно на той же скорости Корнилов пробежал в комнату, потом в коридор, застучал каблуками, зазвенел ключами от машины. Аня каким-то чудом поймала его в дверях для прощального поцелуя. Странное дело, спать ей совсем не хотелось. Было четыре часа ночи или утра. Если четыре утра то когда вообще бывает ночь? Одевшись и выйдя на улицу, Аня убедилась, что ночь все-таки есть на свете. Это было самое ее время, приглушенное, утихомиренное. Ночь все на время сгладила, до утра примирила, вроде справилась со всеми проблемами, но ничего не могла сделать. Постоянным, то нарастающим, то затихающим, но не до конца гулом огромного города. Город был сильнее этой ночи, на рубеже августа и сентября. Он давно победил ее тишину, ее темень, давно была вытеснена подсвеченным снизу смогом. Да и такие полуношники как Аня и ее муж подливали масло в огонь, на котором сгорала темная тихая ночь. Аня впервые за все время проживания в этом доме увидела плотный, невыщербленный строй автомобилей перед подъездами. Только синего «Фольксвагена Гольфа», Олиного предпоследнего почти подарка, Последним подарком Ольги Владимировны была «Анина жизнь».